Глава восьмая «Прошу простить меня великодушно!» — Свиньин тоже прикладывает руку к сердцу. «Я не имел намерений пугать вас. Я к вам пришел издалека, по делу. Фамилия моя — Свиньин». «Свиньин?» — переспросила женщина и многозначительно хмыкнула. Она стала подходить к нему ближе, как-то странно отводя своей могучей рукой в сторону таз с чем-то мутно-желтым чем-то неприятным даже на вид. Причем отводила его так, что юноша почудился в этом ее действии какой-то нехороший умысел. И, подойдя к забору ближе, рыжая женщина продолжила. «Это такая у тебя дурака фамилия?» «Так нарекли меня по имени отца. Привык уже давно. С фамилией такой от самого рождения проживаю». — уверил дама молодой человек и на всякий случай приготовился к неожиданным движениям с ее стороны. Она же подошла совсем близко к забору, теперь уже со всей тщательностью оглядела его и заметила. «Очки!» «Ах это!» — Ратибор снял их и повертел в руках. «Да, очки, но то скорее привычка или от дождя укрытие для глаз. У вас здесь дождики, на удивление едки!» Но женщину это объяснение не убедило. Она прищурилась и снова отвела таз в сторону, и в нем угрожающе колыхнулась желтая жижа, готовая выплеснуться, если на то будет суровая воля обладательницы таза. А потом та спросила. А ты случайно мне равин? Ну что вы в самом деле говорите? Свиньин даже махнул на нее рукой непринужденно. Я равин! Ой, да ладно вам, вы мерстите! И продолжил. «При мне ни шляпы, ни талмуда нет, и как без бороды мне стать раввином?» Но она ему все еще не верила. «Тут у нас последнее время раввины необыкновенно хитрые таскаются по округе, шляп не носят, бороду под лицы бреют и святую книгу не носят, так как они ее наизусть помнят. Ходят тут, прикидываются простыми сначала, а потом только дай ему начать говорить». «Да что вы! Что вы!» — продолжил убеждать ее в шинобе, при этом еще и удивляясь местным предвзятостям к ученым людям. «Я даже крови неблагородной! Кто же мне, невежде и простолюдину, доверит сонмы тайн вселенских, что книга мудрая в себе содержит? На этот счет покойны будьте! Я не раввин, на том готов поклясться!» — Ну, вроде не равин, — соглашается, наконец, незнакомка, видимо, разглядев юношу окончательно. — Да и оборотнем от тебя не разит. — Ну, а кто ж ты тогда? Чего тут шляешься? — Украсть, если что, удумал, — она грозит ему кулаком. — Имея в виду, у нас воры, мы их не вешаем, они у нас на поля идут в виде удобрений. Разумный и рачительный подход, естественный для вашей сельской жизни, соглашается с нею молодой человек. Но я здесь вовсе не для воровства. Я здесь по воле дома эндельманов. Мне надо б на хозяина увидеть, чтоб с ним решить насущные вопросы. Так ты от мамаши? Судя по тону, госпожу Эндельман, эта женщина уважает. А! А, а какие у тебя к батюшке вопросы? Интересуется женщина. Она явно заинтригована. Как эта дочь Бараша. Вот и славно отмечает про себя свиньин и говорит ей. Вопросы о закупках, но их суть я думал обсудить с самим Барашем. Юноша намекнул ей, что это все, что она сможет от него узнать. Дальше он будет говорить лишь с хозяином фермы. И она все поняла, но тут же расстроила Ратибора папаша болен, он не встает с постели с утра, а братья и батраки уехали еще вчера на ярмарку, в середку. — Вот неудача! Что за неприятность! — восклицает юноша. В его планы не входило торчать тут даже день. Он полагал, что все устроит сегодня же. — А что с вашим батюшкой случилось? Что за болезнь? Он в разуме или в коме? — Да ни в какой он не в коме! — отвечает ему женщина. Намейд не таскали с ним поклашки. Говорю ж, братья уехали с батраками. Так вот, мы вдвоем и таскали, грузили. Это чтоб купец Жаботинский, сволч счета, за погрузку с нас не вычел. А баклашки по три пуда каждая. мне что, я крепкая. А папашке тушь восьмой десяток пошел. Вот и надорвал спину. Со вчерашнего лежит. Не встает, только охает. Ах, вот как! Это все решает. Ее объяснение немного успокоило юношу. — Надеюсь, я смогу его увидеть. — Ну, а чего не смочь-то? Она кивает ему на ворота. «Заходи — Заходи! И свиньин, приоткрыв длинные створки из необработанных жердин, протиснулся на двор. И здесь уже шиноби стал не женщину разглядывать, а рассматривать богатое хозяйство фермы. И там было что ему поглядеть. И большая конюшня на дворе имелась с выглядывающими из открытых окон козла лосями что провожали юношу взглядами злыми. И барсулени по всему двору валялись, едва не в каждой луже, и все такие увесистые, сикачи, наверное, каждый под нервесом. И по всем стенам строений ползают не очень-то юрки, разжиревшие игуаны, жрут тараканов, сверчков, клопов и клещей, и везде бочки из-под миди навеса с хорошим трутовиком. И вот ведет его женщина среди всяких других зданий, но юноша не изменяет своим привычкам. «Шиноби есть шиноби! Он не просто глазеет. Молодой человек все видит, все подмечает. И, конечно же, он замечает у одного из амбаров несколько следов от деревянных ботинок сабу. И эти следы оставила не женщина, нет-нет-нет. Да, она была крупна, но шиноби видел ее деревянные башмаки. Они явно не тянули на сорок шестой размер». Еще он не сомневался, что следы оставлены недавно, ведь все остальное пространство фермы было как следует прибито и почищено недавним кислотным дождем. Зеленая пудра, что остается от кислот, еще не была растворена обычными дождиками. — Так значит, братья ваши с батраками на ярмарку уехали, в Середку, — на всякий случай переспросил он. Я с тем интересуюсь смыслом, что знать хочу, кто мне товар отгрузит. — Все уехали, все! — заверяет его женщина. Интересуется в свою очередь. — А много тебе товар надо будет? — Нет, немного, — отвечает он ей. И, подходя к жилому зданию, из трубы которого шел дымок, он снова видит огромные следы. На сей раз они ведут от фермерской усадьбы к сооружению типа сортир, что высится возле забора невдалеке. Причем обратной цепочки следов, тянущиеся от сооружения, молодой человек не обнаруживает. Возможно, то была в один конец дорога. Искрюченной сейчас дизентерии или пригоршнюю совсем несвежих мидий сидит несчастный житель фермы, стеклянным взглядом озирая дверь, на облегчение на скорое, надеясь. А может, кто-то спрятаться хотел. Уборную убежищем надежным он посчитал. Вот только непонятно, зачем и от кого ему таиться. Скорее всего, придется эти тайны мне самому сегодня разгадать. Шиноби по своей нехорошей привычке, от которой ему стоило уже отучиться, потому что она его выдавала, на всякий случай проверил свой вакидзаси, прикоснувшись к рукояти оружия, торчащей из кушака. А тут он, продолжая идти за женщиной, вышел на такую точку, что ему стало хорошо видно открытое пространство за забором усадьбы. И тогда он воскликнул с тревогой в голосе. — Прошу вас, госпожа, остановитесь. — Чего? Она, конечно же, замерла и даже обернулась к нему. — Чего ты? — Там за забором зомби. Их трое, и скажу вам, это много. Так много никогда я не видал. «Опасно даже существо одно, а тут их сразу трое у забора. И я прошу вас удалиться срочно!» Юноша спешно скинул торбу. Он не отрывал глаз от опасных гадов и уже поигрывал копьем, разминая кисти и предплечья. Он понимал, что раз других мужчин на ферме нет, сразиться с зомби придется ему. А тут еще он подметил, что перед ним не тот вид зомби, с которым он хорошо знаком. Эти существа отличались от тех, что он знал, бледностью кожных покровов и сухой конституцией, но взгляд, бессмысленный взгляд их нечеловеческих глаз, ничем не отличался от того, что он уже видел. Юноша уже стал думать, с чего начать поединок, но первое дело, надо постараться не пускать этих заразных на двор за заисгородь. Шиноби уже натянул на нос маску. Не приведи Господь поймать пару капель жидкости на слизистую. И сделал шаг к забору, но тут женщина и говорит: "Так где зомби-то?" К тому же она вертит головой так, как будто не видит тех опасных тварей, что стоят перед ней в паре десятков метров от забора. И Это удивляет молодого человека. И тут он начинает думать: что у этой здоровенной женщины не все в порядке с глазами, и поэтому он, стараясь быть тактичной, чтобы не напугать ее, говорит, «Там, за забором из прекрасных палок, фигуры три в лохмотьях самых грязных. Они стоят в болоте по колено и мертвыми глазами без эмоций разглядывают нас и вашу ферму, раздумывают, как начать атаку». «Ой, атаку!» — скрикнула она и вдруг засмеялась, указав на эти три фигуры, и произнесла. «Так-то про этих!» «Про этих?» Тут свиньин немного удивился. «Значит, она их видит». «Вот эти трое! Вам они знакомы?» «Ой, перепугал!» — смеется женщина. Чувствуется, что напряжение ее отпустило, и она, качая головой, продолжает. «Да уж знакомы! Знакомы!» «То пытмарки, что так нужны в хозяйстве...» это было единственное что пришло ему в голову да ну ну какие пытмарки она опять машет на него рукой им нужно колонию организовывать про демократию рассказывать лад творить цистернами а у нас на то ни денег ни времени нет мы же не богатеи какие нибудь а это она кивает за забор это чухонцы они из за озера из аххи сюда как то приплывают и бродят тут в мусорках копошатся, да по полям не собранных мидий выкапывают. Как только их бобры всех не пожрали, не понимаю. Говорят, там, за озером, у них вообще еды нет. Вот сюда и приходят отъедаться. Но ты их не бойся. Они пока тощие, абсолютно безобидные, пугливые. А как отожрутся? Вот тогда да. Но мы им тут разжиреть не даем. Чухонцы, вот как интересно! «А вы к работам их не привлекаете, случайно?» — интересуется юноша, и, надо признаться, то, что это не зомби, его, конечно, порадовало. «К работам! Кого? Их!» — она в который раз за знакомство машет на него рукой. «Ой, ты, видно, про них ничего не слыхал. Эй, дурни несусветные! Что они, что их соседи латы, те тоже сюда добираются как-то». Так все они ни к какой работе не способны. Такая у них когнитивная организация. Что им не дай, так все сломают или потеряют. А работу никогда не сделают. Даже стой над ними с палкой. Заставь собирать меди из грязи. Так они все одно корзину обратно в грязь опрокинут. И потом, пока будут их снова собирать, половину перетопчет, раздавят. Тут она поднимает какой-то камень с земли и кричит чухонцем. «А ну-ка отсюда, а то вот сейчас в разбошке порасшибаю» и грозит им камнем. Ну что же, этого объяснения юноше хватило, и он стянул маску с лица и поднял с земли свою торбу, а накинув ее на плечи, заметил хозяйке. «Мне кажется, они вас не боятся, стоят не шелохнувшись, ждут чего-то, угроз, возможно, ваших не расслышав». — Говорю ж тебе, у них, суть по всему, генетическая, скорее всего, врожденная, обширная сосудистая деменция, — Нехти поясняет ему женщина, бросая камень в грязь. — нехватка кислорода в лобных долях мозга и подкорки, как следствие заторможенность восприятий, реакциях, выражения эмоций и логики. — Ничего, сейчас до них все дойдет, — обещает она и продолжает. «Ладно, пошли уж к папаше». Свинин соглашается и идет за ней к большому дому, но сам все-таки не удерживается и бросает взгляд на тех, кого он поначалу принял за зомби. Да, женщина была права, до них дошло. Все трое людей, еще недавно стоящих у забора, неуклюже раскачиваясь и спотыкаясь в грязи, теперь бежали прочь от фермы, оборачиваясь иной раз назад. Он даже остановился и поглядел им вслед. А хозяйка, уже поставив свой таз у входа и распахнув входную дверь, зовет его. «Ну, чего ты там встал? Пошли уже!» И когда он поднял ногу, чтобы переступить порог дома, она снова к нему обращается, указывая на его копье. «А ты этот дрынь свой в дом, что ли, потащишь? Может, тут его оставишь?» И когда Ратибор не ответил ей сразу, хозяйка решила успокоить его. «Да ты не бойся! Не украдут его! Кому красть-то? Тут нет никого!» И вот как раз в этом месте, первый раз за все их общение, у свиньина не осталось сомнений, что женщина ему врет. Да-да, она немного волновалась, самую малость, но свиньину этого хватило. Юноша разглядел и услышал едва заметную фальшь. До сих пор ее вранье было очень органично — и вот она прокололась. Как прокричал великий режиссер актеру, что с утра играл с похмелья. «Все ложь! Со сцены прочь! Не верю! Вон подите. «Хотя Кубинскому с его актерской школы у этой бабы самому бучиться!» — подумал юноша и ответил. «Копье я здесь оставить не могу. Об этом даже речи быть не может. Оно не помешает нам, поверьте. Я буду аккуратен, обещаю». Ну что же, может, и не был дом бараша богат, не ломился от серебряной посуды, но пара ковров на стенах или хрусталь в серванте в доме имелись. Хотя сервант и был заперт на висячий замок. Также имелась в его доме пара печей, что спасали всякий дом от плесени и вездесущих мокриц. Нет, ну извести кусачих мокриц полностью в домах, что стоят у хлябей, конечно, невозможно, но в разы сократить количество этих гадов домашние печи могли вполне себе реально.